Глава четвертая. Прыжок. Олтуган нырнула в студенческую жизнь с разбегу, как прыгала с крутого обрыва в Урал. Пусть Медногорск – городок небольшой, но сколько возможностей, только успевай. Самодеятельность, танцы, конкурсы. Предложили поехать на областные соревнования по стрельбе. Поехала. Выступила на концерте. Записалась на парашютную секцию. С зимы зубрила скучную теорию, зато мечта полетать в небе скоро должна была осуществиться. Однокурсники называли ее Аллой. Когда-то в детском лагере Олтуган пытались назвать Олей. Тогда она возмутилась. Но Алла, имя яркое, современное, редкое, ни у кого из ее окружения такого не было. Все лучше, чем будут коверкать ее настоящее имя. Вечерами Олтуган скучала по дому, перебирая фотографии. Вот мама стоит у крыльца, в платочке и старом платье, а здесь они вдвоем вешают белье на веревке во дворе. Когда только Куантай успел заснять? Мама сейчас одна, наверное, сидит. Райса и Куантай живут отдельно, у них свои семьи. Разве ей Аже нет? Аже, в переводе с казахского «бабушка». Вроде такая шустрая была, по гостям в соседние поселки пешком ходила. А тут случайный водитель резко посигналил, испугалась, сердце схватило и под утро умерла. Тети Камили, папиной сестры, тоже уже нет, болела сильно. Семеро детей осталось без матери. Олтуган вспомнила, как рыдала на ее похоронах, а мама отругала. Нельзя так сильно плакать, не гневи Аллаха. Иногда мама такая жесткая. Алтуган взяла групповой снимок с однокурсницами. Все, как на подбор в медицинских халатах, с пышными прическами, глаза подведены черными стрелками. Мама говорит, что Олтуган красивая, как артистка, и умная. Наверное, каждой матери так кажется. Ну и сама Олтуган старается, не зря же ее выбрали старостой группы. Она улыбнулась, вспомнив, как на последних каникулах отвезла маме новое платье. Та руками всплеснула, всполошилась. «Ой, зачем? Сама шила. Ткань, наверное, дорогая. Не трать на меня деньги. Ты, молодая, себе покупай. А мне и так сойдет. «Мам, перестань, а то обижусь», — надула губки Уолтуган. «У меня, между прочим, повышенная стипендия. Я же отличница». Ах, Балжан примерила платье и словно скинула десяток лет. Встала перед зеркалом, пригладила ткань на груди, повернулась боком, подмигнула сияющей дочери. Ах, кожурден пезе. Ах, дочка кужура! В переводе с казахского. Еще можно перевести, как вся в отца. На майские праздники Олтуган с однокурсниками из парашютной секции поехала на Орский аэродром. До этого прыгали с вышки тренажера. Теперь предстоял прыжок с кукурузника. Олтуган села в гудящий самолет. Замерла, ощущая, как отрывается от земли. Мотор ревел, все вокруг громыхало и тряслось. К горлу подступила тошнота. Сделала вдох-выдох, как учили, успокоилась. Когда самолет набрал высоту, инструктор стал выкрикивать фамилии. Выпрыгивали молча с сосредоточенными лицами. Но вдруг Севка, долговязый парень из параллельной группы, вцепился в инструктора, заорал. Не хочу! Отпустите! Пожалуйста! Пожа! Еле вытолкали. Следующий по списку была Олтуган. Вдохнула во всю грудь, подошла к краю и шагнула в прозрачное небо. Тело провалилось в никуда, в ушах засвистел ветер. Закричала от страха и восторга: А! <hacia Thompson's> <był> Когда парашют раскрылся, стало спокойнее. Вдалеке блестела речка, квадраты полей становились ближе, ближе. Больно ударившись ногами о землю, олтуган упала, купол накрыл ее с головой. Выбралась из-под него, повалилась навзничь на траву и загляделась на небо, снова ставшее голубым. В вышине на двух белых кругах летал севка. От испуга он выдернул запасной парашют и долго не мог приземлиться. Больше его к занятиям не допустили, а Олдуган совершила еще два прыжка и получила значок парашютистки третьего разряда.